Глава 19. Подушка такая жесткая. Первая мысль, которая приходит в голову вместе с пробуждением. Я приподнимаюсь на руках и вспышкой вспоминаю, что меня похитили. Боже. Я застываю, боясь издать хоть звук, и осторожно оглядываюсь по сторонам. Вокруг незнакомое место, небольшая спальня со светлой мебелью. Я в комнате одна, но дверь приоткрыта и из коридора доносятся шорохи. Становится страшно. Вернее, страх и не отпускал меня. Он всего лишь чуть ослабил душные объятия, пока я спала. И сейчас вновь становится дурно. Я в чужом доме или квартире и даже не могу понять, сколько времени провела без сознания и что со мной делали. Ладони машинально проходят по телу, но, к счастью, вся моя одежда на месте. «Соберись, Полина», — приказываю себе строгим голосом. Нужно что-то придумать, а не паниковать. Или хотя бы для начала разобраться, что происходит. Где я? Кому понадобилось забирать меня силой? Хотя у меня есть одна догадка. Ольга. У меня больше нет врагов. А у Маркова? Тот же уверен, он мог сделать такое? Я видела Нила всего несколько минут, за которые он показался чопорным джентльменом, но я уже выучила, что люди бывают двуличными». Я никогда бы не подумала, что от Элины можно ждать предательства, а она привела меня прямиком в ловушку. Я осторожно встаю и спускаю стопы на пол. Голова немного кружится, но это скорее от нервов, и мне безумно хочется пить. Я осматриваю все плоскости в комнате, и ни на одной не оказывается бутылки или стакана, вообще ничего. Спальня явно была подготовлена к моему «визиту». Из нее убрали все лишние предметы, оставив только минимальный набор мебели. Даже картины вынесли, на присутствие которых намекают оставшиеся настенные крепления. А окно закрыто наружными жалюзи. Такими обычно пользуются в торговых площадках. Наверное, это все таки частный дом. Я пробую подняться на ноги. Я до конца не доверяю собственному телу, так и жду, что покачнусь или сделаю кривой шаг, но обходится. Я сглатываю вязкую слюну и приближаюсь к двери. Звуки становятся отчетливее, и вскоре я различаю грубоватый мужской голос. «Это небезопасно», — доносится басом. «Я с парнями не смогу полностью контролировать ситуацию». В ответ раздается то ли короткий возглас, то ли усмешка, слишком короткая, чтобы можно было узнать голос. «Такие вещи надо готовить заранее». Продолжает мужчина. Уговор был только насчет того, чтобы забрать девчонку. Мы привезли ее без неприятностей и хвоста, отработали четко и профессионально. И получили за это большие деньги! Взрывается собеседник, и этой фразы мне хватает за глаза. Все сомнения разлетаются на мелкие осколки, как упавшая на мраморный полчашка. Нервный и нетерпеливый тон Ольги я узнаю даже сквозь сон. В соседней комнате совершенно точно находится она. И она же продолжает зло отчитывать мужчину. «Я должна напоминать об этом. Я плачу деньги каждому из вас. И если я хочу поменять план, то ваше дело кивнуть и придумать, как воплотить его в жизнь». Дежавю. Я слышала подобные проповеди в ее исполнении, когда она обрушивалась на менеджеров своей фирмы. Да и мне порой доставалось. Но сейчас это выходит за всякие рамки. Она совсем потеряла чувство реальности, заблудилась в собственном безумии, которое толкает ее на ужасные поступки. Ведь меня привезли к ней, вырвали из машины, усыпили и принесли в эту комнату. Что она еще задумала? Что вообще происходит в ее голове? И что мне делать? Девчонка скоро очнется, бросает мужчина после паузы. Мне поговорить с ней? «Девчонку я возьму на себя, а ты решай проблему». Снова повисает звонкая тишина. «Есть один вариант». Со злостью выдыхает мужчина. «Назовите Маркову адрес, на который он должен приехать, но не сюда. Назовите ему место, откуда мы заберем его. Так можно будет запутать его охрану». «Вот видишь». Ольга снова усмехается. «Оказывается, решение есть». Надо только накричать хорошенько, чтобы шестеренки в квадратной голове закрутились. Качки все-таки не все тупые. Мне кажется, Ольга делает взмах ладонью. После этого доносятся тяжелые мужские шаги. Слава богу, они отдаляются, подсказывая, что охранник пошел в другую сторону. Я отклоняюсь от двери и прижимаюсь спиной к стенке. Так что делать? Выйти и нарваться на Ольгу? В доме явно не один охранник. Мужчина отчетливо произнес: «я с парнями», а это значит, тут несколько здоровенных мужиков. Даже не верится, что Ольга наняла их для грязной работы. Она совсем рехнулась. И она богата, так что может выделить хороший бюджет для своих истерик. Я прикрываю глаза. Тянет вновь послать парочку проклятий в сторону Маркова. Он обещал мне защиту, но пока что его щит напоминает решето. И вот как на него не злиться? Как не копить силы для будущих пощечин. Да, это я! Вновь раздается голос Ольги, только она мастерски меняет тональность. Нервная взбудораженность и ярость остаются в прошлом. Теперь она звучит жалобно и даже мягко. Я никогда в жизни не слышала, чтобы Ольга общалась таким образом. Я даже с трудом узнаю ее. Дай мне сказать! поспешно кидает она и тяжело выдыхает. «Я слышу, что ты зол. Да-да, конечно, ты зол, Стасик, милый. Я знаю, что я плохая. Я пропащая». Она всхлипывает. «Я не знаю, что мне делать. Сама не понимаю, что творю. Я запуталась, Стас». Что-то падает, и голос Ольги становится тонким, как шелк. «Я схожу с ума, мне так плохо. Мне так плохо без тебя, без той жизни, которая у нас была. Я бьюсь, что ты пытаюсь сделать забыться, но оно возвращается вновь и вновь. Я не могу вычеркнуть тебя из памяти, как ни старалась. И ты был прав. Месть тоже не помогает, мне стало только хуже. Я так много вспоминала о нас за эти дни. Хорошего, понимаешь? Снова что-то бьется. Нет, дай мне договорить. Я сейчас скажу то, что больше никогда не позволю себе. Глубоко в сердце, я до сих пор люблю тебя. Слышишь? Это тоже не ушло. Поэтому мне так тошно, поэтому меня так шатает. Я мечтаю уничтожить тебя и поцеловать одновременно. Это сводит с ума. Господи, да я уже сошла. Я задыхаюсь сейчас, мне так плохо. Я даже могу что-нибудь сделать с собой. Ее голос затухает, теряя все краски разом. Ты можешь приехать. Один, без охраны. Ты мне нужен сейчас, как мужчина, который когда-то был мне мужем. Меня как будто приколачивает к месту. Слова Ольги отдаются глубоко внутри. Я не сразу скидываю оцепенение и поворачиваю к двери. Открываю ее на эмоциях и вижу перед собой просторный коридор. Я иду туда, откуда шел звук. Сейчас голос Ольги стих. Она явно закончила разговор, сказав Маркову и так слишком много. Почти в каждом ее слове была манипуляция. И она ничего не сказала обо мне. Это осталось неозвученной угрозой. «Игорь, ты здесь?» напиши маркову нужный адрес говорит ольга и я понимаю что я уже близко остается всего пару шагов я вхожу в большую комнату с камином над которым висит пейзажная картина мой взгляд зацепляется за нее словно ищет уголок спокойствия но в следующее мгновение я смотрю на ольгу она стоит посреди комнаты а рядом с ней застыл мужчина в черной рубашке доброе утро Ольга первой приветствует меня и искривляет губы в брезгливой улыбке. Следом она переводит внимание на мужчину. «Найди своего босса и передай ему мое распоряжение». «Хорошо». Он кивает, но медлит, глядит в мою сторону. «Можешь идти?» Она отмахивается от него. «Нам все равно надо поговорить». По комнате раздаются размеренные шаги, мужчина уходит. А я настолько взвинчена, что мне чудится, что каждый его шаг рождает вибрацию. Она расходится по полу и щекочет мои стопы. ⁇ Что ты творишь? ⁇ Я первый задаю вопрос. Меня переполняют эмоции. Мой голос становится нервной дугой. Я едва сдерживаюсь, чтобы не перейти на крик. Я понимаю, что воплями делу не поможешь. Наоборот, это только заведет Ольгу. И тогда вообще не ясно чего ждать от нее. Где ее черта? На что она способна? Это ее максимум? Или она в состоянии сотворить что-то еще страшнее? Почему я здесь? Я приближаюсь к ней, чтобы видеть ее глаза. Ты приказала выкрасть меня? Что за безумие? Ольга делает плавный полуоборот в мою сторону. Ее лицо пугает меня и запутывает одновременно, потому что она порывисто вытирает выступившие слезы. На ее пухлых губах до сих пор играет надменная улыбка, а вот в глазах тоска или даже боль. Словно не все сказанное Маркову было спектаклем. «Ольга! Полина!» — она усмехается. «Я творю, что хочу! Вот и весь ответ!» «Тебе нужна помощь!» «Да?» — Ольга кривится. «Ну, ты точно не специалист, который может мне помочь!» «Хотя ты была в моей команде и могла оказаться мне полезной, только ты предпочла предать меня». «Было не так». «А как? Ты оказалась в койке моего бывшего мужа!» Вот и выкрик. Ольга срывается, опаляя моё лицо огнём. «Ты разве не этого добивалась?» Спрашиваю её. «Для чего ты придумала мне новый имидж? Для чего поселила рядом с ним? Для чего устроила в его офис?» Я сжимаю и разжимаю ладони, чтобы сбросить хоть талику напряжения. И я не оказалась в его койке. Ты ревнуешь к фиктивному браку. Я не ревную. А что ты делаешь? Порчу ему жизнь. Я имею на это полное право. Он сломал мою и пошел дальше, как ни в чем не бывало. Я порываюсь сказать, что думаю, но прикусываю язык. Плохая идея признаться ей, что Стас посвятил меня в детали их личной трагедии. Я ведь специально заикнулась в эффективном браке, чтобы прочертить между мной и Марковым деловую линию. Между нами только работа и точка. Это может притушить гнев Ольги. Пусть лучше думает, что я ей не соперница и не претендую на ее бывшего мужа. Она вряд ли мне поверит, но это лучше, чем подкармливать ее паранойю. А она нестабильна. Это видно невооруженным взглядом. Ольга, ты же рискуешь всем. Я пытаюсь попробовать заговорить с ней мягким голосом. «Это противозаконно. Ты устроила похищение, теперь что-то задумала против Стаса». «Стаса?» — она щурится. «Так фривольно. Разве он для тебя не Станислав Олегович?» Я изображаю его невесту. Я не зову его Станиславом Олеговичем. «А что ты делаешь? Расскажи мне, что входит в твои обязанности?» Она буквально пожирает меня глазами. Я сопровождаю его на встречах, улыбаюсь на камеру. Ты живешь с ним в одном месте? Он почти все время проводит в делах, но да, я живу в его доме. Ты готовишь ему завтраки? Ольга проводит ладонями по плечам, будто ей становится холодно. Он любил смотреть, как я готовлю. Она отворачивается к окну и через пару секунд взмахивает ладонью, показывая, что я должна ответить. Нет, я не готовлю ему. «Мы вместе всего несколько дней, и я больше провожу время с помощниками или стилистом». «Вместе?» Черт, я выбрала плохое слово. Сорвалось. И Ольга реагирует на него, как на яркую вспышку на темном небосклоне. «Так ты все таки с ним. Я знала, знала. Ты спишь с ним?» «Нет, Ольга. Не уги меня. Она размахивает рукой, гремя массивными браслетами. «Я не успеваю среагировать». И чувствую, как щеку обжигает болью. Я даже покачиваюсь на ногах, потому что до сих пор не отошла от дряни, которую мне дали вчера. Маленькая змея! Думаешь, что можешь вести свою игру? добавляет Ольга после хлесткой пощечины. Шум привлекает охранника тот возвращается в комнату и молча приближается. Нависает напоминанием, чтобы я даже не думала перечить хозяйке. А у меня все слова застревают в горле. Какой у них вообще смысл? Я не умею разговаривать с обезумевшими. Так ты спишь с ним? Нет. Я изувечу тебя. И что тогда мне нужно сказать? Сказать «да», только чтобы меня не тронули? Я шумно выдыхаю. Я ощущаю сканирующий взгляд Ольги. Кончики пальцев не немеют, я так и жду, что она отдаст какой-нибудь ужасный приказ охраннику. Ты его не получишь произносит Ольга, медленно и едва различимо. «Его никто не получит».